«Коварство зимы» у Брейгеля и Аверкампа. Зимние пейзажи Северной Европы — одни из самых любимых зрителями. Действительно, как спокойные и благостные картины нарядной зимней природы, как радует глаз умиротворяющая белизна снега, зимние развлечения, играющие на льду дети, укрытые снегом крыши домов Все здесь весело, бодро, задорно. Не правда ли? Или все же неправда? У зимних пейзажей есть одна важнейшая особенность, о которой мы не должны забывать, анализируя картины XVI-XVIII веков. Они повествуют о зиме, далеко не о самом комфортном времени года, когда холод и голод являлись главными заботами человека, незнакомого с электричеством и самолетами. Первые очень холодные и обильно снежные зимы случились в Европе именно в середине XVI века. Зима 1564-1565 годов была одной из самых суровых. От страшных холодов гибли не только люди, но и звери, и птицы, гибли посевные, неся в Европу голод. Этот период, продолжавшийся с разной интенсивностью вплоть до начала XIX века, вошел в историю как малый ледниковый период. Конечно, со временем люди адаптировались к довольно радикальному изменению климата, но первые годы были очень страшными для Европы. Для торговой же нации, каковой являлись Нидерланды в период Средневековья и Нового времени, суровая зима — двойное испытание. Помимо проблем с теплой одеждой и пропитанием, Жители этого региона столкнулись с проблемой полного нарушения коммуникаций, в то время как торговля непременно нуждалась в удобном и быстром преодолении расстояний. Главная река Нидерландов Шельда, кормилица огромного региона Европы, полностью замерзла и простояла подо льдом два месяца. Для торговли такое нарушение привычных транспортных путей стало катастрофой. К тому же оледенели не только реки, но и берега, в связи с чем перемещения по суше стали весьма затруднительными. Вот в какой сложнейший для его страны момент Брейгель пишет картину под названием «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц», с которой я и хотела бы начать разговор об обманчивом благолепии изображений зимы в живописи Северной Европы, а также о символике, которой наполнены пейзажи Нидерландов, разделившихся с 1609 года на две страны — Фландрию, которую испанцы сохранили под своим влиянием, и Голландию, получившую полную независимость. К слову, именно эту дату мы можем условно считать началом «золотого века» голландской живописи. А за 44 года до этого события Питер Брейгель-старший, свидетель кровавых и тщетных попыток борьбы Фландрии с испанским гегемоном, пишет свой «Зимний пейзаж» с ловушкой для птиц, ставший первым зимним пейзажем в истории европейской живописи. Питер Брейгель-старший — нидерландский живописец и рисовальщик эпохи Северного Возрождения, мастер пейзажа и картин бытового жанра. Питер Брейгель-старший является основателем крестьянского жанра, создателем многочисленных аллегорических полотен связанных с народными пословицами и гуманистической культурой своего времени. Жизнь художника трагически оборвется четыре года спустя, ему не будет и 45 лет. Но популярность картины была настолько велика, что сейчас мы насчитываем около 120 различных пейзажей с ловушкой для птиц других авторов, вдохновлявшихся работой непревзойденного мастера. Давайте же рассмотрим этот шедевр Брейгеля-старшего поближе. Перед нами типичная нидерландская деревня. Не какая-то конкретно, а некая идеализированная и гармонизированная, пропущенная, если угодно, через фильтр искусства, воплощение типичной деревни Нидерландов. Это плоская страна, главным богатством которой является огромное количество рек, чем ее предприимчивые жители и воспользовались для развития экономики. Реки, словно кровяные артерии, прорезывают всю страну, сделав ее одним из главных торговых центров Европы. Реки — это то, что кормит Нидерланды, а соответственно и жителей условной деревни, изображенные Брейкелем. Но река встала, оказавшись в ледяном плену, чем принесла тяжелейшие испытания жителям деревни, расположившейся на ее берегах. Слева мы видим вмерзшую в лёд лодку, как яркое напоминание о роли реки в жизни страны и о том, что жизнь эта, пусть временно, остановилась вместе с этой лодкой. Вообще, образ вмерзших в лёд лодок, кораблей, барж будет неизменно присутствовать на всех зимних пейзажах Северной Европы с целью напомнить об остановившейся торговой жизни. Нарушение транспортных сообщений грозит голодом. И намек на голод также присутствует на картине Брейгеля, причем настолько ярко, что он становится частью названия картины. «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». Приглядитесь внимательно к ловушке справа внизу. Тяжелая доска вот-вот опустится на прельщенных обещаниям еды оголодавших птиц. Веревка от ловушки тянется в маленькое окошко дома справа. За черным пространством окошка нам не видно того, кто поджидает подходящий момент, чтобы потянуть за веревку и придавить доской как можно больше наивных пернатых. Но не для садка и клетки готовят пойманных птиц. В доме голодают и ждут обед. Тяжелая доска ловушки предназначается не для того, чтобы поймать, а для того, чтобы убить. Это реалии жизни. И с этой точки зрения данная картина — очень реалистично. Но перед нами поздний Брейгель, а это значит, что границы между норвоучительной проповедью, свойственной художнику в этот период, и изображением мира ради него самого весьма расплывчаты. Так что наравне с реалиями современной ему бытовой жизни зимний пейзаж представляет собой тонкую вдумчивую аллегорию жизни духовной. Кто тот невидимый ловец, приманивающий невинных пернатых чьи силуэты так напоминают силуэты скользящих по льду людей. И случайно ли это слияние образов птиц, пойманных в ловушку, и людей, неловко передвигающихся по скользкому льду? У Брейгеля нет случайностей, и приходящее на ум сравнение птичьей ловушки с дьявольскими происками по заманиванию в свои сети наивных и нестойких душ тут вполне уместно. В самом деле, птиц, сидящих на ветках прямо над рекой, легко принять за людей настолько схожи пропорции и позы тех и других. А люди, расставившие ноги и раскинувшие руки, чем не птички, порхающие по жизни, словно скользя по реке? Образ льда, как скользкого жизненного пути, таящего в себе опасности и ловушки, весьма силен и неизменен в живописи Северной Европы, как ее протестантской, так и католической части. Действительно, приглядитесь. В самом низу картины, почти по центру, прорубь, в которую легко угодить зазевавшемуся конькобежцу. Мир таит в себе множество опасностей, которые подстерегают человека повсюду, напоминает Брейгель своим зрителям. Будьте бдительны. А спасение вот, совсем рядом. Ловушка для птиц изображена в окружении трёх деревьев, олицетворяющих троицу. А сразу за ними возвышается церковь, Еще одно напоминание о том, что человек не одинок в своем противостоянии дьявольским проискам. Таким образом, Брейгель гармонично и ненавязчиво вписал в привычные его современникам реалии, в жанровую сценку, религиозное норовоучение и превратил его в главный мотив своей картины. Перед нами макет мира глазами человека XVI века с его трудностями, радостями, опасностями, искушениями и спасением от искушений и опасностей. Популярность зимнего пейзажа с ловушкой для птиц Питера Брейгеля-старшего можно во многом объяснить не только ее выдающимися художественными достоинствами, но и многогранным и глубоким содержанием близким и понятным людям нового времени. Отсюда такое количество его подражателей в создании зимних пейзажей с замерзшими реками, конькобежцами и, конечно, птичьими ловушками. С одним из таких произведений я и хочу вас познакомить. Хендрик Аверкамп родился через 16 лет после смерти Питера Брейгеля и стал общепризнанным мастером зимней природы. Хендрик Аверкамп — нидерландский живописец — один из основателей Национальной нидерландской школы живописи и создатель нового типа жанрово-пейзажной картины — небольшие зимние пейзажи в светлой серебристой гамме с пестрыми фигурками конькобежцев. Из всего многообразия созданных им произведений я выбрала зимний пейзаж с конькобежцами, написанный в 1609 году являющийся, по сути, одним из тех 120 полотен, что вышли из зимнего пейзажа с ловушкой для птиц Брейгеля. Дата написания пейзажа выдающаяся, ведь именно в этом году Голландия в результате кровавого восстания против Испании приобрела независимость. С этого года начинается новая история страны, жители которой увидели в своей победе доказательство своей правоты перед Богом ведь их протестантская вера одержала победу над католической Испанией, одной из мощнейших мировых держав конца XVI-начала XVII века. Подобные настроения не могли не отразиться на сюжетах голландской живописи Золотого века. Но говорить о них применительно к этой картине Аверкампа все же рановато. Здесь мы видим куда большее влияние Брейгеля и его иконографии, нежели настроенной молодой Голландской республики. Впрочем, Аверкамп несколько меняет значимые для Брейгеля детали и, как следствие, меняется тональность картины и ее философия. Как и картина Брейгеля, произведение Аверкампа представляет собой своеобразный макет мира. Но в отличие от великого предшественника, он смещает акценты. «Здесь перед нами...» Вся пестрота голландского общества, представленная различными социальными слоями, возрастами и профессиями. Вмерзшие в реку лодки все также напоминают о невозможности осуществлять часть торговых обязательств, но в то же время мы наблюдаем появление саней. Предприимчивая нация, не привыкших сдаваться перед трудностями людей, уже адаптировалась к малому ледниковому периоду. Церковь слева все также доминирует над миром людей, Но ловушка для птиц уже не заманивает под тяжелую доску обманутых птичек. Да и веревочка, тянущаяся от нее, не идет в черное окошко голода, а лишь привязана к перилам неподалеку. Мол, дёрните, кто будет мимо проходить. Лед все так же скользок и коварен, и будь ты богач или бедняк, солдат или крестьянин, ты легко можешь поскользнуться, вон в центре растянулся весьма прилично одетый бюргер. Человек... Игрушка в руках бога и должен постоянно помнить об этом. Но прорубь больше не угрожает неосторожным конькобежцам. Она все же используется для доставки воды в трактир. Эта идеализированная деревня излучает радость и довольство. Жизнь ее наполнена верой в свою страну, свой народ, свою религию. Таким образом, подхватив брейгелевскую композицию, Мастер нарисованной зимней природы Хендрик Аверкамп представляет совершенно иную картину мира. Его зимний пейзаж с конькобежцами стоит у истоков новой голландской пейзажной живописи, известной каждому и любимой многими.